Молодого следователя Петю Крашенинникова Лена фактически переманила из Москвы, когда ездила туда в командировку, и теперь ее протеже довольно успешно трудился в местной прокуратуре, охотно попрощавшись со столичной жизнью. — Это прекрасно, но от темы не уходи, пожалуйста, — быстро разгадала хитрость Андрея Лена. — Чего ты хочешь? — сдался он, махнув рукой. чтобы ты под видом клиента сходил к этому экстрасенсу и посмотрел, не пахнет ли там какими-то аферами. — Сдурела? Ты знаешь, сколько стоит прием у таких товарищей. — Моей зря платы явно не хватит, — пошутил Паровозников. — Ты свою не зря получаешь, ты ее отрабатываешь по полной. И я не рассчитывала, что ты сам будешь платить, я помогу. Да и первый прием там не так дорог, как последующие. Простой рекламный трюк, чтобы заманить клиента, посадить на крючок, а затем уж выпотрошить основательно. — Ты, смотрю, подготовилась, — ехидно заметил Паровозников, принимая за большой кусок торта, поставленный перед ним официанткой. — Ну, я тоже не на облаке живу. Кое-что слышу. Так вот, первый прием там копеечный. Я тебе денег дам. Это не проблема. Надо только придумать повод, по которому ты явился к волшебнику. А чего там думать? Я бизнесмен. Хочу поставить код на успешный бизнес. Но Лена покачала головой. — Нет, дорогой мой бизнесмен Андрей Александрович... Твое оперативно-розыскное нутро так слилось с внешним обликом, что любой маломальски подкованный в плане психологии человек расколет твою легенду прямо на пороге. Ты не забывай, мы имеем дело с тем, кто манипулирует людским сознанием. И уж то, что. А физиогномику с психологией он знает получше нас с тобой. Паровозников помолчал, видимо, раздумывая, обидеться или не стоит, потом вздохнул. «Вот ты всегда так, даже помечтать не дашь. Что мне, орогоносцам прикинуться?» «Тоже не годится», — улыбнулась Лена. «И тут тебя снова подводит внешность». Она была совершенно права. По-мужски красивое лицо Андрея чем-то напоминавшая лица скандинавских викингов с картин, никак не могло принадлежать человеку, которому изменяет жена. «Золотое правило. Отвергаешь — предлагай», — пожал плечами паровозников. «Тут надо подумать. Не хочется связываться с болезнями. Я какая-то суеверная стала. Может, предположить, что у тебя пропало что-то ценное?» «У меня ценного машина, и не дай бог», — начал Андрей, но Лена перебила. «Это же для легенды. Давай придумаем что-то. Ну, скажем, какое-нибудь кольцо фамильное». «Фамильное», — передразнил он, и не удержался, конечно. «Это у твоего дворянина Кольцова могло пропасть что-то там фамильное, а мои пролетарские родственники ничего такого отродясь не имели». Лена помрачнела. Всякий раз, когда в разговорах всплывала фамилия Никиты, она чувствовала где-то глубоко в душе обиду и тоску. С этим непременно нужно было как-то бороться, чтобы не повторить собственную ошибку и не попытаться в очередной раз его вернуть. «Нет, этого я уже не переживу. Снова унижаться». Решительно отогнала она от себя печальные мысли и, помотав головой, сказала. «Хорошо, пусть так. Документы можем особенно не уточнять, какие именно. Просто важные. Но он же спросит, кем я работаю. Версию с бизнесом ты отвергла? Не могу же я ему сказать, что пропали отчеты об оперативных мероприятиях», фыркнул Андрей, дай торт. То-то он обрадуется. Ну, понятное дело, что это не годится. может сказать, что ты, скажем, оценщиком работаешь на авторынке, вдруг сказала Лена. Уж это сыграть большого ума не надо. Ты же с подобными кадрами часто сталкиваешься. Скажешь, что пропал договор с клиентом, а сделка вот-вот. Не очень правдоподобно. но может проскочить. Как-то не хочется что-то личное выворачивать. Вдруг признался Паровозников, откладывая ложечку. Вдруг на самом деле есть что-то такое, ну, понимаешь, мало ли, не смейся только. И в мыслях не было. Я сама в последнее время стала за собой замечать, что верю в какую-то чепуху типа черных кошек и вещих снов. Абсолютно серьезно сказала Лена. Хотя, скорее всего, это тлетворное влияние Ирины Витальевны. Она ни с кем, кроме меня, особенно не общается в бюро, хотя работает там уже давно. Знаешь, мне иногда кажется, что она во мне почувствовала родственную душу, старую деву и сорок кошек в перспективе. Паровозников изумленно посмотрел на нее. Да — ты это серьезно, что ли? — Вполне. Личной жизни нет, времени на нее тоже, да и желаний уже никакого, если честно. Дело за кошками. Андрей покачал головой. В то, что Лена Крошина останется одна, он не особенно верил. Те месяцы, что он прожил с ней, убедили Паровозникова в том, что такая жена вполне могла бы приглянуться множеству мужчин, ищущих в отношениях материнской заботы. Ленка умела организовать быт так, что мужчине оставалось только благодарно пользоваться свалившимся на него счастьем, если бы не один весьма существенный недостаток. Крошина бывала, что называется «душноватой». Ее забота порой принимала какой-то карательный характер. Ее было чересчур много. От этого хотелось убежать. И именно эти Ленкины черты Андрей сейчас угадывал в своей Наденьке. Но если Крошина рассталась с ним по собственной инициативе, то от надежды ему придется избавляться а это всегда чревато скандалами, слезами и истериками. «Может, прогуляемся?» — предложил он, подзывая официантку и вытягивая из кармана бумажник. «Можно». Скорее, по привычке, бросив взгляд на часы, отозвалась Лена. Дома никто не ждал. Но этот жест прочно въелся и никак не уходил. Она сняла со спинки стула сумку, но Андрею коризненно покачал головой. «Крушина, ну ты совсем уже. Я не безработный, и за ужин с подругой могу сам заплатить в одно, так сказать, лицо». Лена рассмеялась. «Прости, Андрюша, я по привычке». «Если он сейчас снова упомянет Кольцова, я заору на все кафе, — вдруг подумала она со страхом. но Паровозников ничего не сказал, вложил деньги в кожаную папку и поднялся из-за стола. «Ты машину когда покупать собираешься?» — спросил он, когда они вышли из кафе на улицу и оказались в теплых сумерках большого бульвара, тянущегося на несколько километров вниз по склону. С обеих сторон пролегали рельсы, по которым то и дело проносился, гремя железом, трамвай. «А ты хочешь мне помочь?» — обрадовалась Лена. «Я думала, с кем-то из водителей в гараже прокуратуры договориться». «Да мне не сложно Ты только скажи, в какой день. Чтоб я не дежурил и не суток был». Свою старенькую машину Лена наконец-то продала за весьма символическую сумму. И теперь собиралась купить новую. Но ей, конечно, требовалась мужская поддержка. и предложение Андрея пришлось как нельзя кстати. Деньгами помогла мать. Просто пришла однажды в контору, положила на стол перед Леной конверт, в котором оказалась банковская карточка и листок с кодом. А когда дочь попробовала возразить, жестко сказала, «Не веди себя так. Это не деньги твоего отца. Это мои личные сбережения. Тебе нужна машина». И раз уж ты не хочешь разменивать нашу квартиру, так возьми это и купи. Наталья Ивановна развернулась и вышла из кабинета, оставив тяжелый запах духов, который Лена отчетливо помнила с самого детства. Она действительно отказалась разменивать родительскую квартиру, рассчитывая со временем взять ипотеку и самостоятельно купить себе однушку где-нибудь в новостройках на окраине. Зарабатывала она теперь неплохо, уже самостоятельно вела некоторые дела и выиграла несколько процессов, благодаря чему имела определенную репутацию в адвокатских кругах. Это позволяло надеяться на то, что число клиентов будет увеличиваться. Мать сумела создать крепкое бюро, завоевавшее свое место на рынке адвокатских услуг, Елена усердно училась всему, чему было нужно у коллег и самостоятельно, штудируя по ночам статьи и учебники. В бюро все понимали, что больше всего Крошина боится быть обвиненной в протекционизме и кумовстве. Не хочет, чтобы ими матери как-то влияла на ее собственную карьеру, а потому из кожи вон лезет, наверстывая то, чего не знала или забыла. За это ее уважали и охотно давали советы, а то и просто предлагали помощь, от которой Лена, если чувствовала необходимость, никогда не отказывалась. «Я все пытаюсь понять», — взяв Андрея под руку, произнесла Лена, «с чего вдруг мама с этими деньгами? Я же не просила». «Зная тебя, не сомневаюсь». но ты вполне можешь их взять, раз она сказала, что эти деньги не принадлежали твоему отцу. «Это не проверишь?» «Ленка, перестань! Дело было так давно, что уже пора забыть об этом. Отец умер, а ты все продолжаешь его мертвого наказывать за то, что тебя никак не касалось». «Я не наказываю. Мне хочется понять». Почему все-таки он никогда даже не намекал на наличие этих денег и ничто не говорил о том, что они у него есть? Неужели действительно собирался выйти на пенсию, купить дом где-то за границей и уехать вместе с мамой? Не могу поверить. А почему нет? И потом, ты пойми, время было такое, что обнародовать крупные денежные суммы Было весьма чревато. «Ой, все, не хочу про это!» Лена поморщилась, словно воспоминания о застрелившемся отце вызывали у нее физические страдания. «Раз мама сказала, что деньги ее, у меня нет оснований ей не верить. Упали в руки. Потрачу, тем более машина мне нужна позарез. На такси-то не накатаешься». Они принялись обсуждать марку и модель, неспешно спускаясь по бульвару вниз, к перекрестку, где можно было либо дождаться трамвая, либо пройти пешком через несколько улиц и оказаться у дома, где Лена снимала квартиру. «Ленка, а ты мне не поможешь по старой дружбе?» — вдруг спросил Андрей. когда все детали предстоящей покупки машины были досконально обсуждены. «Если это не противозаконно», — улыбнулась она. «Тут у Петьки дело в работе, и мне сдается, что он не там ищет». «Служебную тайну разглашаем», — дежурно пошутила Крошина. «Ничего я тебе не разглашаю». Считай, что просто историю рассказываю. Хочу мнение со стороны услышать. «Тогда идем ко мне», — предложила она. «Не на улице же обсуждать. Да и дождь, кажется, сейчас пойдет». Андрей согласился. В самом деле начало накрапывать. И это могло закончиться полноценным дождем. А мокнуть на ночь глядя не особенно хотелось. «Тебя дома-то не потеряют?» «Скорее для проформы», — спросила Лена. И Андрей отмахнулся. «Я что, подневольный? Удивительно, что еще телефон не оборвала. Ты его просто в кафе на беззвучный режим поставил, съехидничала Крошина. А там наверняка уже с десяток пропущенных. Да и черт с ней. Ну, веришь? Я маме так не докладывал, когда в школе учился». Вот хоть ты убей! Не должна женщина настолько напрягать своим присутствием. «Мне не хватает внимания», — передразнил он. «Какого еще тебе внимания не хватает, когда я и так все свободное время рядом провожу? Должны же быть у меня какие-то собственные друзья, к которым я могу пойти один». Ты не кричи, я же не глухая. «Почему вам, мужчинам, всегда кажется посягательством, «На вашу свободу просьба об одной лишней эсэмэске в день». «Да, мне вот тоже всегда хотелось больше внимания. Каких-то глупых мелочей, понимаешь? Хотелось знать, где он, с кем, что делает. Ленка, влезать к мужику в душу, в голову, в работу, в конце концов, это самая верная дорога к тому, чтобы его потерять». Вот поверь мне. Ты как Юлька. О, кстати, оживился Андрей, как тебе сериал? Смотришь? Ленина подруга, актриса Юлия Воронкова, не так давно получила предложение сниматься в одной из главных ролей в новом сериале и переехала в Москву. Многосерийная сага оказалась весьма удачной и интересной, и было решено снимать продолжение. Потому Юлька, которая никак не могла решить, хочет ли остаться в столице насовсем, вынуждена была там задержаться. Кроме того, ей предложили главную роль в полнометражном фильме, и Воронкова сейчас склонялась к тому, чтобы принять это предложение, рассудив, что много работы куда лучше полного ее отсутствия. Изредка они перезванивались – но в основном Лена довольствовалась просмотром сериала, где подруга блестяще исполняла роль коварной стервы — Карины. «Да, ты знаешь, втянулась, как ни странно. Юлька там такая, другая, что ли?» «Да ну, другая!» — фыркнул Андрей, помогая Лене перешагнуть довольно большую брешь в тротуарной плитке. Она там ровно такая, как в жизни. Просто ты ее с детства знаешь и воспринимаешь иначе, чем я. А в жизни госпожа Воронкова ровно такая стерва, как на экране. Потому и играет так правдоподобно. Нечего ей там играть. Живет, как жила. Лена слушала его удивленно. Ничего общего С экранным образом, по ее мнению, у Юльки никогда не было. Но, возможно, Андрей прав. Она сама помнила ее первоклассницей с большими бантами в косичках. Ровно такой, как в момент их знакомства на школьной линейке. Холеная же экранная дама, ловко плетущая интриги и жонглирующая мужчинами, как резиновыми мячиками, никак не увязывалась в сознании Лены с этой девчушкой. Но паровозников уловил, пожалуй, главное. Юлькина прямолинейность, жесткость суждений и порой излишняя категоричность в оценках весьма удачно наложились на образ, а потому ее Карина выглядела так естественно. «Ну, согласись, Ленка, что я прав. Ведь ты только что сказала, что я, как Юлька, когда речь зашла о мужчинах, — напирал Андрей. елена вынуждена была признать. «Да, наверное. Я просто никогда не думала о ней с этой точки зрения. А скажи, приятно иметь среди друзей знаменитость?» Надька мне не поверила, когда я сказал, что знаю Воронкову. Она, знаешь, из тех, кто думает, будто все известные люди сразу в Москве рождаются. Они приезжают туда из городов вроде нашего. — Что ж ты ее постоянно критикуешь-то? Зачем тогда живешь с ней, если тебя все так раздражает?» Андрей неопределенно пожал плечами, но ничего не сказал. У супермаркета, расположенного совсем рядом с домом, Лена остановилась и задумалась, припоминая, есть ли у нее сахар, и что-нибудь к чаю. «Зайдем на минутку», — предложила она. И Паровозников кивнул. Быстро пробежав между полок, Лена бросила в пластиковую корзинку пакет сахара, две пачки печенья и направилась в мини-пекарню, где к содержимому корзины добавились черемуховые булочки в шоколаде, небольшой кусок бисквитного рулета с масляным кремом и несколько бриошей. «Ты, смотрю, не паришься?» — ухмыльнулся Андрей. «А смысл? Один раз живем. Чего ж себя в еде-то ограничивать?» Пожала плечами Крошина, направляясь к кассе. «Вот за что я тебя всегда любил, Ленка, так это за то, что ты честная. Хочешь булку — берешь и ешь, а не манерничаешь про диету и фигуру. Ой, брось!» Я просто достаточно ленива, чтобы все эти диеты соблюдать. Вот и все. Слава Богу, что обмен веществ хороший. Поправляюсь в пределах двух кило. Это не так заметно. А могла бы в маму пойти. Наталья Ивановна, несмотря на возраст, выглядела до сих пор очень хорошо. Просто была крупной и высокой, что совершенно ее не портило. Лена пошла в отца. Среднего роста, крепкая, но не склонная к полноте, и это позволяло ей безнаказанно есть выпечку на ночь, не опасаясь прибавки в весе. Работая, она охудела. В отпуске набирала килограмм-другой, но не обращала на это внимания. Расплатившись, они вышли из супермаркета и двинулись во двор. Светодиодные фонари отреагировали на движение, зажигаясь по мере того, как Лена и Андрей продвигались к подъезду. Крошина вдруг подумала, что не хочет никуда уезжать отсюда. Этот дом и двор стали ей родными, а квартиру она с первых дней не воспринимала как съемную. С хозяйкой повезло, она вообще никак не вмешивалась в жизнь своей съемщицы. исправно оплачивавший аренду и не вызывавший никаких нареканий со стороны соседей. Подъезд у них был тихий, уютный, с цветами на лестничных площадках, и уезжать отсюда ей будет, безусловно, жалко. Слава Богу, что пока я не приняла никакого решения по поводу ипотеки, и не факт, что скоро приму. «Так о чем ты хотел поговорить?» Удобно устроившись, за столом в кухне спросила Лена. Андрей, присев на подоконник, курил в приоткрытое окно и как-то мечтательно смотрел в небо. Его красивое лицо было печальным и задумчивым. И, крошеной, на мгновение стало жаль, что у них ничего не вышло тогда по ее вине. А может... «Попробовать еще раз?» — мелькнула в голове шальная мысль. Но Лена тут же ее отогнала. «Нет, ничего нельзя повторить. Нельзя возвращаться. Я уже попробовала с человеком, которого действительно любила, но все закончилось еще хуже». «Да понимаешь...» — тряхнув головой, сказал Паровозников... У Петьки в производстве довольно странное дело, и мне кажется, что мы копаем вообще не с той стороны. Ситуация такая. Была закрытая вечеринка в одном ресторане. Довольно большая компания. Все, разумеется, пьют, поют, танцуют, и вдруг один из участников выпадает с веранды на камни и разбивается насмерть. Погоди. Какие камни? Может, на асфальт? Нет. Именно на камне Знаешь ресторан «Титаник»? Ну, еще бы. На набережной. Это, пожалуй, единственное в городе заведение, которое работает еще с 90-х Там и интерьер весь выдержан в стиле фильма, и веранда в форме носа корабля. Постой. Значит, это оттуда упал потерпевший? На берег? Веранда ведь нависает над берегом реки. Там небольшой обрыв и огромные валуны такие. — Ну и память у тебя, — присвистнул Андрей, беря новую сигарету. — Да, точно. На веранде в тот момент были двое — потерпевший и его жена. Все остальные участники вечеринки в голос твердят, что мужчина был настолько пьян, что не держался на ногах. потому, скорее всего, и упал. Но дело в том, что труп лежал на спине, а содержание алкоголя в крови такое, что позволяет усомниться в правдивости слов свидетелей. Люди с таким уровнем алкоголя ухитряются машину водить, и потом потерпевший, спортивный мужик, всю жизнь занимавшийся скалолазанием и йогой, Так что версия о потерянном равновесии вообще никакой критики не выдерживает. Ну и в каком направлении ищите? спросила Лена, сделав глоток чая.